Глава двадцать пятая. Весна и радость. Короткими дождями, голосистым шумом детворы, пахучим паром с далеких полей, весна врывается в окна городских домов. Небо ослепительно синее. По ночам близко над самыми крышами висят звезды. Люди щурятся и говорят, что вот... Стало хорошо, что все цветет, и все должны радоваться. Почему бы не цвести и Васьки Камышину? У него вся жизнь впереди. В его записной книжке все секреты карамельного дела, а в груди желание петь. Не зря же собирается он к Арсентию. Но Якванчиха за рождественскую выходку не выпустит его на Пасху за ворота фабрики. Надо бы радоваться Шевардину, придумал ликерную карамель. Но страдает, мечется он, раздираемый обидами и завистью. Кому же или беременной Тане радоваться? Или Арсентию, у которого отнят свет? Или матери Васьки, которую томит страх? Не поймают ли Ваську с пряниками? Не будет ли он пить, как пил его покойный отец? А Бакумычу радоваться мешает горечь. У него не будет своей фабрики. Он до гроба будет служить другим. Якваныч с Якванчихой даже весною не могут заглушить в себе угодливости и сосущего кровь желание сколотить деньжонок, завести хоть какой-нибудь поместицы. Нет, людям трудно цвести и радоваться. Тополя, вербы, сирень... Самый крошечный лютик по весне сияют красотой. У людей же все устроено так, что любовь, материнство превращается в пытки. Что только может быть воскобойников. Ба, вот о ком мы забыли. О Харитоне Петровиче воскобойникове. Он рос в эту весну и чувствовал это, хотя рос, собственно, не он, а его новая фабрика. Он чувствовал эту фабрику на себе и в себе. Он жалел, что она будет состоять из одного четырехэтажного корпуса. Надо бы строить три, четыре, пять корпусов. И все их заполнить машинами, людьми. Будет ли от этих корпусов у машин лучше кому-либо? Об этом Воскобойников не думал. Он поймал за гриву подвернувшуюся удачу и готовится вспрыгнуть ей на спину. А потом, разбогатев, он, может быть, построит богадельню или церковь, или распорядиться, чтобы на его средства каждое воскресенье востроги выдавали по французской булке и куску сахара. Кто ему запретит? Воскобойников цвел и рос. Материал ему удалось заготовить еще зимой, а с середины поста на стройке с зари до зари тукают молотки, звенит под топорами дерево, шоркают мастерки каменщиков, просохший двор олеет кирпичной пылью. Стены тянулись к нему, а перед Пасхой над этими стенами Воскобойникову привиделись груды золота, и зеленые от зависти конкуренты. Золота еще не было, но ведь недавние постройки новой фабрики не было. Воскобойников не верил, что его дело сразу начнет обрастать золотом. Но разве в дни, когда Шевардин придумывал для него ликерную карамель, он верил в удачу, за гриву которой теперь держится? Значит, судьба благоволит к нему, заботится о нем. А коли так, почему бы не дерзнуть? Дерзание зародилось у Воскобойникова буднично, Апрельским вечером в новом магазине. В зеркалах, в стеклянных полках, в банках сверкали огни. Хорошенькие продавщицы, хорошенькие продавщицы, Их улыбки эта марка, ловко отвешивали, улыбались, а он принимал кассу и внезапно натолкнулся. Нет, он ни на что не наталкивался. Он считал бумажки, золото и серебро. Судьба сама втолкнула к нему в магазин графа с женой и вертуна с моноклем в глазу. Воскобойников притворился, будто не видит их. Подумаешь, невидаль какая. Графиня указала продавщице на банки, с ликерной карамелью, этой, этой и этой по фунту. Вам надо посмотреть, как это делается, сказал ей Вертун с моноклем. Хотите? С удовольствием. Вертун пошептался с воскобойниковым и подвел его к графине и графу. Графиня вскинула ларнет. Под ее взглядом Воскобойников потупился, но вслед улыбнулся и заговорил о том, как он счастлив, что его изделие доставляет удовольствие, и спросил, когда они, граф и графиня, могут пожаловать на фабрику. Граф худой, будто обсосанный лихорадкой, с длинными, похожими на свечки, пальцами, во всем соглашался с женой. и рассеянно глядел на продавщиц. Воскобойников знал, что граф заседает в комиссиях, при министерстве, пишет статьи, из рук вон плохо ведет свое имение, но слывет влиятельным. Воскобойников презирал таких людей, мысленно чихал на них, так же, как на ступеньке лестниц своей фабрики или своего дома. Ступенька, но и ступенька, Но на этот раз, ведь была весна, ему почудилось, что граф может стать для него чудесной ступенькой. Вот занесет ногу на эту ступеньку Харитон Воскобойников, и на его вывесках, на его этикетках, коробках, жестянках, вощенных разноцветных кульках, рядом со словами кондитерской х п Воскобойникова, Вспыхнут царский герб и новые слова. Поставщик двора его императорского величества. Чего не хватает для этого? Головы? умения, Ликерная карамель при Павле Ивановиче Низовцеве, слава богу, вырабатывается хорошее. Новая фабрика строится и к лету будет готова. Еще что надо? Все подогнано, приготовлено. Греми, Харитон воскобойников. Да это же чудо! Была у человека фабричонка. Делали на ней людишки не ахти какие сладости. А теперь он поставщик царского двора. На его вывеске герб. А? А что впереди? о о Могут быть медали, отличия, нужные зацепки и дорога в гору. что он не заслужил т т т т у него дело крепкое верное одна ликерная чего стоит мастера есть а не хватит можно запустить руку с рубликами, только не через дурака шевордена на другие фабрики поманить ею лучших мастеров посеребрить их и словно грибочки выбрать из подноса хозяев да хоп свое лукошко греми харитон жируй и славься как говаривал покойный отец вот о чем мечтал харитон воскобойников за неделю до пасхи какая чудесная весна как пахнет просыхающими где-то полями дома воскобойников выпил поужинал и с музыкой в груди ушел к себе Музыка окунула его в сон, утром подняла на ноги и погнала на фабрику. Он знал, с чего начинать. Он по телефону разведал адрес вертуна с моноклем в глазу, под видом образцов сам привез ему аккуратный ящичек красиво уложенной смеси ликерной карамели, подосадовал на то, что граф будет осматривать его старую фабрику, Пожаловался на недостаток внимания к кондитерскому делу и расписал, что мог бы он сделать, если бы к нему душевно отнеслись, если бы ему оказали доверие. Вертун заглянул ему в глаза и сказал, — У вас хорошая голова, господин Воскобойников. Вижу, вам надо сразу двух зайцев стрелять. Музыка в груди Воскобойникова грянула с новой силой, и он притворился, будто не слышит ее. «Как, то есть, двух зайцев?» «Вам надо пробиваться и заставить заговорить о себе. Для начала пригласите газету осмотреть фабрику в день, когда приедет граф. Как это сделать, сами подумайте. Понимаете? Как же?» М «Да, пожалуй, это стоит сделать. Но запомните». Граф не должен знать об этом. Он щепетилен. Все должно выйти нечаянно, случайно. Воскобойников выбрал с вертуном подходящую газету и вылетел на улицу. Ну и весна. А как светит и греет солнце, как подталкивает спину ветерок. Скорей, скорей! Воскобойников потирал руки, готовился вспрыгнуть удачи на спину. Оп! и нестись, нестись. В полдень редакция одной из популярных газет получила увесистый ящик ликерной карамели, образцы, образцы, и письмо, в котором милостивый государь, господин редактор, и милостивые государи, господа сотрудники, приглашались оказать честь такого-то числа в таком-то часу, осмотреть такую-то фабрику, и нелицеприятно оценить ее новые широко зарекомендовавшие себя изделия образцы которых прилагаются а попутно обоздеть постройку корпусов нового здания фабрики мысли редактора газеты были уже в деревне куда его тянуло на пасхальные дни и к письму воскобойникова он отнесся благодушно вот Сладких дел фабрикант приглашает всех сотрудников обозреть фабрику. Завидный у человека аппетит. Посмотрим, что за образцы. Часть ликерной карамели редактор высыпал в портфель для матери и сестры в деревню. Часть роздал сотрудникам, часть сложил в ящик стола, угощал ею знакомых посетителей. а письмо Воскобойникова отдал сотруднику Кожевникову. — Сходите, Евгений Николаевич, это по вашей части. Черкните, если подвернется что-нибудь, в пасхальный номерок.